Глава седьмая. Дарен Дигеладо. Да уж, не повезло вдвойне. Мало того, что она из проклятого рода, так еще и манерам никто не научил. Так какое место в твоем плане отводится истинности? Спрашиваю я девчонку, как там ее зовут. Я забыла имя или даже не спросил. Не это сейчас главное. Никакого. Ну, есть она и есть. Произносит моя глупая истинная пара. Что такого-то? Будем спокойно жить с меткой. Ее непробиваемая тупость меня раздражает. Она что, в своем стремлении отделаться от меня растеряла последние остатки разума? Что ж, таким как она, нужно наглядно показывать, к чему может привести раздельное проживание. Хорошо, соглашаюсь я. Уходи. Если сможешь выйти за ворота, то уедешь домой. Девчонка радостно мчится прочь от меня, но чем ближе приближается к воротам, тем медленнее двигается. Взявшись за кольцо, чтобы открыть маленькую калитку, падает на колени. Вот и наглядная демонстрация того, что может произойти с нами, если мы расстанемся. Мне сейчас тоже нехорошо, но только от того, что моя истина удаляется от меня. Ей же намного больнее, потому что решил сбежать. И так будет всегда, стоит ей только попытаться выбраться из замка. Упрямая девчонка падает на колени, вцепившись в кольцо, но так и не рожав пальцы. Если уж и показывать, на что способна метка, то до конца. Я подхожу к ней, поднимаю на руки, наблюдая, как уходит боль. Лицо становится таким же гладким. На белой, как снег, кожи появляется румянец, нежно подчеркивая скулы. Она распахивает глаза, и я тону в голубом до невозможности взгляде. Черные ресницы испуганно трепещут. Брови темнее, чем соболиная шкурка. Взлетают вверх, отчего проходят в движении маленькие аккуратные ушки. А девчонка красива, вполне в моем вкусе. Пожалуй, даже Агнета не столь прекрасна, как она. Агнета. У нас состоялся непростой разговор. Она наотрез отказалась расставаться, словно не понимая, что метка истинности не даст нам быть вместе. Я никогда не смогу на ней жениться. Унизиться до содержания Агнеты как любовницы не желаю, поскольку для меня верность не пустой звук. Да, я не люблю свою истинную пару, но есть метка которая не даст нам быть вдалеке друг от друга. ну не прогоняй меня!» — умоляет Агнета, и мне становится неловко. «Можно я хотя бы до свадьбы поживу у тебя, как гости?» «Не понимаю, зачем. Зачем рвать душу и себе, и мне?» Метка еще не отравила мое сознание физическим влечением к истинной паре, и Агнета с ее молящим взглядом и вздымающейся грудью не оставляет меня равнодушным. Но стоит мне прикоснуться к ее манящим губам, как меня скручивает невыносимой болью. Даже ранения так не болели. Я открываю калитку и выношу девчонку за пределы замка. Она удивленно распахивает глаза. Даже небо удавилось бы от зависти, если бы смогло. У него я никогда не наблюдал такого прекрасного голубого цвета. Ставлю ее и ухожу. На первом же шаге меня скручивает такая боль, что я падаю на колени. «Уходи», — прогоняю ее но вместо слов вырываются нечленораздельные звуки. «Драконья метка истинности на меня действует сильнее, но чем дольше мы будем вместе, тем больше она будет влиять и на девчонку». «Есть еще желание уйти?» — хрипло спрашиваю я, с трудом поднимаясь. Она мотает головой, и из-под свадебной кружевной фаты выбивается золотой локон. Я, не отдавая себе отчета в том, что творю, протягиваю руку и заправляю его за ушко. Меня в клочья раздирают противоречивые чувства. Я еще продолжаю любить Агнету. К счастью или сожалению, метка истинности не влияет на чувства. Она может только починить тело. Даже умирая от любви к Агнете, я не смогу быть с ней вместе. Мой дел — человеческая девчонка. Да как же ее зовут? Как тебя зовут? Все еще хрипло спрашиваю я. Альвина. Тихо произносит она и отводит взгляд. Сложно мне с ней придется. Древний дракон никогда ничего не давал мне просто так. За все приходилось платить. Вот и истинная пара, плата за то положение, которое я стремлюсь получить. Я надеюсь стать главнокомандующим. Но пока для этого мне не хватает кое-чего. Ну что, Альвина, ты свободна. При этих словах меня снова скручивает чудовищная боль. Она недоверчиво смотрит на меня, но все же делает несколько шагов и падает. Признаюсь, я думал, что ей будет достаточно того, что произошло во дворе замка, но нет, она оказывается более упрямой. «Почему так мучительно больно?» — спрашивает меня храбрая девчонка. «Да, мужество ей не занимать». «Так работает метка истинности», — говорю я. «Ты все еще желаешь уйти и жить в такой боли?» «Она не утихнет со временем?» — с надеждой спрашивает Альвина, поднимая на меня полные страдания глаза. Невольно мое сердце сжимается от жалости к ней. Мне нестерпимо захотелось прижать ее к груди и убаюкивать, словно ребенка, чтобы принять на себя часть боли. Со временем станет еще хуже не только тебе, но и мне. с себя на вождении, объясняю я, а она смотрит широко раскрытыми глазами и подрагивающими от боли губками. Ко мне она так и не подошла, лежит на снегу, дрожа от холода. Девчонка действительно не знает, как действует метка, И нафантазировала себе Стрекорова. Да, без ежегодных призывов истинных людишки совсем потеряли страх и уважение к своим правителям. Забыли элементарные истины. «Не может быть все так плохо», — упрямится она. «Вы все специально выдумываете». «Все еще хуже», — отвечаю я, не собираясь скрывать от нее правду. «Через некоторое время, которое даст нам метка, чтобы воссоединиться, мы просто умрем. Я в замке, а ты у себя дома». Вот это та цена, которую платят за истинность. Рискнешь попробовать?